Она и мне подарила довольно много фотографий, запечатлевших меня, моих родителей, братьев, сестру и даже Антонио. Эти фото она тоже заказывала по телефону. Как-то на одном из них я обнаружила Нину. На переднем плане стояли Альфонсо и Мариза, а справа от них, в углу, виднелось обрезанное лицо Нино – часть шевелюры нос и рот. «Можно мне вот эту?» — неуверенно спросила я. «У тебя же на ней нет».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 Не потому, что Нино был худощав, и его худоба при высоком росте казалась хрупкостью. Он и правда был выше крепких и кренастых, но отнюдь не низкорослых братьев. Дело было в другом. В том, как он ушел. Спесь Салара выглядела привычной и не удивляла. Но рассеянность Нино, который толкнул Марчелло и даже не заметил этого, вот что было странно. Даже Пускуале, Энцо и Антонио, которые ненавидели салара